Глава 20 Где-то здесь должно быть безопасное место. Я точно знаю. Безопасный респаун — залог успеха любой игры. Место, где убитый перс может прийти в чувство и выносить страшные планы мести в тишине и спокойствии. Где его не смогут достать мерзкие агры. Где можно вдоволь крутить факи и осыпать обидчиков позорными прозвищами, насылая им на головы кары небесные. Все сразу одновременно и на одно рыло. Место для сбора униженных и оскорбленных. Должно же быть, я ведь помню. Жаль, что я не в игре. — Нобель, блин, убери их отсюда! Валясь за ж, хуже будет. Куда еще хуже, вы и так меня три раза слили. Нобель, вызови полицию. Никакой такой полиции тебе не поможет, то бы ты ни был. — Я буду жаловаться. Вон и Гринпис. — Да хоть вселенной жалуешься, я тебя все равно достану. — Ай, это сволочь кусается. — Да пристрели ты его уже, Серж. — Думаешь, у меня меня? Система не дает, говорит дружеский объект. Дай мне вон ту палку. — Я протестую. Это не палка, это часть ценного оборудования. — Спеши у меня со счета, док. Ага, вот так. На, получай. Ай! — Не нравится? На еще раз, секс ты ж падла. Верни палку. «Иди в жопу, убоги! Ты же мне ещё что-нибудь подлиннее и поострее!» «Я запрещаю вам трогать мое оборудование!» «Сука! Сам дурак!» Я скручился под стеллажами с оборудованием, куда втиснулся и ободрав всю спину в кровь. Забился в самый дальний угол, поджав ноги и натурально дрожа от страха. «Умирать и так очень больно физически, а умирать напрасно больно еще и психологически. Ко всему этому я понятия не имел, что мне делать дальше». ты это рекрута совсем с ума сошла да невзрачный человечек в грязном комбинезоне растопырил свои небольшие глазки в притворном ужасе Я нежно приперрог с ней удерживал держа за шкирку его товарищ насупившись стоял рядом и переминался с ноги на ногу ему здесь не нравилось и он очень хотел уйти но ему мешал клоун аккуратно придерживающий его за локоток ситуация складывалась патовая Я никак не мог донести до этих убогих свою мысль. Мой грандиозный замысел был на грани провала. — Туалет на обслуживание, — послышался за дверью. — А с каких это пор рекорды за обслуживание туалетов отвечают? — послышался Хоха оттуда же. — С недавних, извините капрал но сюда вам никак нельзя. Нас наказали, и мы это, как его, а, сортиры драем, потому что, да как же его, а! «Потому что три наряда в вне очереди, а вы нам помешаете». «Что значит драете?» «Что за наряды такие?» «Ну, когда щеткой же эти, м, толчки, во, до зеркального блеска». «Странный это рекрут какая-то». Шаги удалились. «Молодец, овца, все-таки запомнила мои инструкции». «Слушай, уважаемый, давай попробуем сначала. Мы же просим о такой пустяковой услуге» и заметьте платные услуги. Назовите ваши цены, и мы такие договоримся». Я убрал руку и ободряюще похлопал его по плечу. Человечек потер горло, пару раз вздохнул и посмотрел на меня из-под Но уже столик интереса. «Страшно, однако. Сержанта все всё увидит. она наказывать жестоко будут». «Да никто ничего не увидит. Там же никого не бывает, кроме вас и вашей техники. Как бой проходит...» Все военные оттуда убираются. Я повернулся ко второму. Эти два типчика были вылеплены системой по другому лекалу, нежели наши тела. Маленькие, худые, с волосами и с маленькими глазками. Еще они умудрились измазать свои комбинезоны в какой-то фигне. Это было странно, так как система чистила все вещи, положенные в шкаф. Они производили впечатление каких-то мелких грызунов, вредных и вонючих но они были полезны, хоть и воняли. Сотрудников группы техподдержки и благоустройства полигона, а по-простому мусорщиков, мы поймали на выходе из столовой техперсонала. И сейчас мы с клоуном вели с ними интеллектуальную беседу в местном ватер а проинструктированная мной овца держала оборону снаружи, отгоняя страждущих. «А ты что скажешь, инопланетный гость Джашута умный! джашута боится!» «Да что ж с вами делать-то? Не мочить же в сортире!» «Мне их водой полить, командир. Давай я сделаю. Это и правда воняет от них так, что глаза слезятся. Куперо! «Клоун, ты еще не тупи!» «Послушайте, уважаемые, я вам денег дам, кредитов много!» «Сколько много?» «О, вот это уже конструктивный разговор!» «Клоун, отпусти уважаемого борца за чистоту!» «Да, отпусти меня, собака!» Не слышишь, что начальника говорит. Ну так сколько вы хотите? Мусорщики отошли в сторонку и зашешукались. Умный Джашута подошел ко мне и выпрямился, стараясь быть выше. Твоя сумма! Триста! Это несерьёзно Не-не-не, так не пойдет! загласила Рошана, сделав вид, что хоть уйти, но уперся в клоуна. Ви нас не знаете, и мы вас не знаем. Ищи, дураков, однако, подхватил Джашута. Я на зачастях больше заработаю, однако». «Работам на смех, подумаешь, триста!» Поняв, что с ними ничего не сделают, пацанчики обнаглели и решили пробиваться к выходу. «Стойте!» — воскликнул я. Они остановились и обернулись. «Ваши условия?» рашана подошел ко мне и решительно бросил на пол свою грязную перчатку. Зажмурился для смелости и отчаянно выпалил. «Триста тридцать!» — согласен. «Каждому!» — встрял умный Джашута. Я изобразил задумчивость на секунду. Согласен. Мне протянули для рукопожатия грязную руку. Надеюсь, я ничем не заболею. Я посмотрел настоящий в уголке контейнер тактическая мина бот 2 м Требования. взрывотехника 15, боеприпас повышенной мощности, предназначенный для установки под землей на Земле и вблизи поверхности Земли или другой поверхности для взрыва от присутствия близости или непосредственно о человека или движущегося средства. Модификация. Дистанционный подрыв. Пульт дистанционного подрыва представлял собой одну большую кнопку. Жалко, не красную. Я выбрал самую большую кнопку, чтобы не промахнуться своими руками-пулемётами. И эта кнопка уже была прикреплена на груди моего экзоскелета. Таймер я поставил на 5 секунд. А теперь смотрите, куда вам ее нужно будет закопать. И это вы назвали истребителем, лейтенант?» «Ха-ха! Ну, наверное, я немного преуменьшил, рекрут. Скорее всего, это был фрикат. Да это был, мать его, целый линкор. Но-но, не преувеличивай». «А хули тут преувеличивать? Хочу бы на нас было объемник просто не сбросить. Чему был весь этот цирк?» «Так, рекрут, не борзей». «Сержант, ну хоть вы скажите. Вас же как свинью освежевали». «Хм, <кхем> да, лейтенант, эти солдаты чересчур укликлись». «Сержант, но ты это не начинай!» «Сэр, они были одеты в свое боевое снаряжение. У нас не было и шанса». «На это и было рассчитано. Не жаль, что конкретно с вами, сержант Кнут, такое произошло. Но это же армия. Здесь люди иногда умирают. То есть сержанта вам жаль, а нас нет? А что, собственно, произошло? Ну, погорячились солдаты немного. С кем не бывает?» Лейтенант заржал. «Ну и вы в долгу не остались, не так ли? Как ты вообще это провернул? Я бы не хотел рассказывать все свои секреты, лейтенант. И вообще, как я уже доложил вам ранее, это была трагическая случайность. Эти ребята просто оказались не в то время и не в том месте. Но лично мне больше интересно, что будет дальше? Орбитальная бомбардировка и бригада космодесанта? Успокойся, рекрут. Запросов от системы больше не поступало. Пока что. «Пока что? Тут ключевое слово», — пробурчал я. «Бой вы проиграли, статистика выпрямилась». Все довольно счастливы, не так ли? «Особенно счастливы эти козлы из 425-го полка», — заметил сержант. Я невольно усмехнулся. «У них снаряги погорело, на мой взгляд, не меньше, чем на миллион. Еще и тела индивидуальные». «Надеюсь, мы их больше не увидим», — поинтересовался я. «У меня в этом шкурный интерес. Зная характер первого сержанта, мне бы этого очень не хотелось». «Не рекрут кнут хлопнул меня по плечу. Наш доктор такие тела вырастить не сможет. Если только у них на корабле запасных не было, то воскрешать их будут на базе за много световых лет отсюда. Я немного успокоился, но зря. Запасные тела у них были с собой. Они быстренько воскресли и спустились с орбиты, обуливаемой жаждой мести. Первый раз меня забили до смерти прямо в расположении части. Отшвырнули в сторону, попытавшуюся прикрыть клоуна, пнули бросившуюся нам под ноги овцу и в три удара свернули мне шею. Второй раз меня подловили, когда я со всех ног драпал от медотека, куда глаза глядят. Несмотря на их короткие ножки, двигались они очень быстро, даже без своего снаряжения. Догнав меня, они сбили с ног и поиграли моим телом в футбол, пока я не отбросил копыта. Третий раз случился, когда я залез на коммуникационную вышку и категорически не хотел с нее слезать, несмотря на угрозы. Но эти уродцы проявили неожиданную смекалку. Раздобыли где-то несколько огрызков тяжелой трубы и сбили меня с вышки, как папуасы, перезревший кокос. Ну а потом этим же огрызком труб размазали меня по бетону. Поэтому в четвертый раз я категорически отказался покидать медотсек и в приступе паники нашел все таки безопасное место». «Слушай, у меня времени нет с тобой тут возиться!» Давай ли отсюда! Кто тебя держит?» «Вылазь, поговорим по-мужски!» «Мне отсюда нормально слышно!» как ты, козел. «От козла слышу!» и опять послышался какой-то хруст, и очередная бывшая часть медоборудования показалась в щели. «Что тут происходит? Смирно!» Послышался шум издавленной ругательство. «Я повторяю вопрос! Что за херня тут творится, первый сержант?» «Виноват, сэр!» Абель, где этот рекрут?» Минута, полковник», — в щели показался красный горящий глаз. «Не лай, давай улась, же можно». «Нобель, слава богу, только я это, не могу, застрял я». «Сэр, он не может, он застрял». «Вы тут все охренели в конец, доктор? Что значит застрял? У вас одна минута, развели здесь бардак?» Опять показался красный глаз. «Не лай, миленький, постарайся, иначе нам...» напиз... «Быстрее, доктор Держи вот палку, дух, и тащи за нее. Это не палка. Это стойка реанимационного аппарата. Артикул КП-6854, между прочим, 250 кредитов, она поломана. Да хрен на нее тащи давай! А, сука, больно! Полковник, сэр, не тянется! Первый сержант, помогите доктору! А! -а, -а. Я вылетел, как пробка из бутылки, весь подранный и растрепанный. Передо мной была перекошенная от злости морда первого сержанта дом. Я сжался в ожидании очередной неминуемой смерти, но удара не последовало. Первый сержант стал и выпрямился по стойке смирно. Я тоже поднялся на ноги. Полковник ВР-152.А3.85.63.74 БРИК был огромен. В плечах он не уступал первому сержанту, при том, что рост у него был никак не меньше двух метров. Серый форменный комбинезон сидел на нем как влитой. Не было заметно ни одной складочки. «Рекрут -э лай! мрачно осведомился он. «Так точно, полковник, сэр!» Я попытался по привычке смотреть невидящим взглядом у него над головой, но в свете разницы наших габаритов получилось уж очень комично. Поэтому я уперся ему взглядом в грудь, где на комбинезоне находилась россыпь наградных планок. Первый раз их вижу. Система не растерялась и тут же вывалила ворох подсказок. Медаль за принуждение к миру, медаль за чудовищное мужество. Пехотный крест-накрест, орден славной славы, очень кровавая звезда. Фигасе, орденоносец. Полкан перевел взгляд на дома. «Первый сержант, потрудитесь объяснить, что за херь вы устроили в моем лагере?» «Полковник, сэр, этот рекрут уничтожил имущество армии на огромную сумму. А за каким хером, позвольте поинтересоваться, вы надели подотчетное сооружение на обычный учебный бой?» «Вам же было предоставлено снаряжение учебного лагеря. Между прочим, на выбор». «Сэр, ну это же... Эм, говно, вы хотите сказать?» «Никак нет, сэр. То есть...» «Я сам знаю, что наше снаряжение — говно. Можете мне тут не тужиться. А знаете, почему у нас снаряжение — говно?» «А я вам отвечу. Потому что оно дешевое. А снаряжение у нас в учебном лагере свойственно, знаете ли, ломаться и уничтожаться. Потому что...» Как следует из самого названия, лагерь у нас учебный. И тут рекруты учатся обращаться с оружием и снаряжением. Учатся неумело и неумно. Потому что что? Потому что они рекруты, им положено быть рукожопами. Все это время полковник, возвышаясь над первым сержантом, как каланча, тыкал с каждым словом ему в грудь указательным пальцем. Для этого ему пришлось согнуться почти пополам. Со стороны это выглядело забавно. Но первый сержант не выглядел веселым. Толстая сарделька, по случайному стечению обстоятельств, являющаяся пальцем полковника, приносила ему явный дискомфорт, особенно когда попадало солнечное сплетение. «Так вот, продолжу свою мысль. Рекруты, они не только рукожопые, но и бестолковые. Устав еще не сросся с мозгом, и они еще не пропитались духом армии, но вы, первый сержант, вы же, мать вашу, ветеран! Вы служите сколько уже...» Лет 10. «Тринадцать, сэр. Вот. А не прибавилась. Вы себя со стороны, когда видели последний раз. Да вы голые. С голыми руками целое отделение порвать сможете. Не так ли? Так, сэр. Так зачем вы полезны со своим снаряжением? Похвастаться захотелось. Что за выпендрешь я вас спрашиваю? Сэр, виноват, сэр? Конечно, виноват. Не так. «Я пошлю рапорт вашему командиру полка, полковнику Стабу, между прочим, моему хорошему приятелю, что вы произвели нецелевое расходование средств армии. Вся стоимость будет вычтена из вашего жалования». Первый сержант мгновенно побледнел. «Сэр, но, получается, я несколько лет буду служить без жалования?» «Вот и хорошо, батенька, вот и здорово. Армия с голоду вам умереть не даст. А этот случай, я очень надеюсь, вас чему-нибудь научит. Вольно, свободны, вас ждут на корабле. Но, сэр, этот рекрут, что? Ты видишь эти знаки отличия? Что они обозначают, что я командир этого гребаного лагеря. Мне и разбираться с моими рекрутами. И я сказал, свободен. Первый сержант и его два капрала, подурив голову, проследовали к выходу. Дом да успел прошипеть, проходя мимо меня. Мы еще встретимся, козел. В следующей жизни дебил, не растерялся я угрюмая троица вышла из методсека. полковник подошел ко мне и грозно посмотрел сверху вниз что цикл на рекрут так точно ссыкотно, на сэр он внезапно улыбнулся и сразу стал похож на доброго дедушку очень мать его, большого дедушку это правильно хороший командир должен вызывать страх иначе он кто плохой командир рискнул предложить я вот именно рекрут молодец Он в восторге хлопнул меня по плечу, заставив присесть. «Я люблю этих высокомерных жлобов. Они думают, что если они на фронте, а мы в тылу, то могут помыкать нами. Да что бы они без нас делали? Просрали бы все войны!» Чуть смелее заметил я. Полковник нахмурился. Я очканул. «Просрали все войны!» Лицо полковника просветлело. «А ведь верно! Так бы все и произошло!» И в порыве страсти хлопнул меня по второму плечу. Твою мать! Больно же! Итак, в рапорте указано. Причина смерти группы первого сержанта дома — случайная детонация неопознанного боеприпаса, оказавшегося на месте событий неизвестно когда и неизвестно как. Это также привело к многочисленным повреждениям ландшафта полигона. Все верно? Так точно, сэр. как какого? Вообще неопознанного, да. Совсем неизвестного боеприпаса. Все так и было. «А кто писал рапорт?» Полковник удивился. «Как то? Выш непосредственный командир-лейтенант Тор. Вот хитрая морда». «Можешь быть свободен, Рекрут. Но смотри, я буду приглядывать за тобой. И следующий взрыв неопознанного боеприпаса мы будем разбирать более тщательно. Все ясно?» «Так точно, сэр?» «Ну все, тогда беги, сынок. Хотя стой, чуть не забыл. Небольшая премия лично от меня». «На ваш личный баланс поступило 15 тысяч кредитов». «Благодарю, сэр». «О, теперь точно свободен», — тепло улыбнулся он. Я развернулся и вышел. И совсем полкан не страшный, а даже наоборот. Похож на большого медведя просто. Сейчас доброго. А злить его просто не нужно. Интересно, случайно ли размер моей премии совпал копейка в копейку со стоимостью БОТ-2М?»